тоуни сказал констант это ты стоуни а кто ж еще выдержит эти чертовой перегрузки сказал стоуни он засмеялся давай влезай сказал он куда полетим спросил констант в рай ответил стоуни а что там в раю спросил констант там все счастливы вовеи веков сказал стоуни или, по крайней мере, до тех пор, пока эта вселенная не взорвется ко всем чертям. Влезай, дедек, Беатриса уж там ждет тебя. «Беатриса?» — переспросил дедек, забираясь в космический корабль. 1959 год Конец книги Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.